«Он невиновен!» — крикнул поэт чистейшим звучным тенором, сидя на полу и водя кругом дурным взглядом. «Невиновен! Ведьмак невиновен! Я желаю, чтобы в это поверили!» «Лютик!» — ахнул Геральт, удерживая крепой явно собиравшегося выкрикивать экзорцизмы, а может, и заклятия. «Ты откуда свалился? Лютик!» «Геральт!» — Барт вскочил с пола. «Лютик!» «Это еще кто такой?» — буркнул Невил. «Черт побери! Если вы не прекратите колдовать, я за себя не поручусь. Я сказал, здесь, в Ринде, колдовать нельзя». Сначала надо подать письменное прошение, потом оплатить пошлину и налог на имущество. — Эй, а это, случайно, не певец, заложник ведьмы? — Лютик, — повторил Геральт, держа поэта за руки, — как ты сюда попал? Не знаю признался Барт с глупейшим и обеспокоенным выражением на лице. — Честно говоря, я не совсем понимаю, что со мной творится. Помню немного, но провалиться мне, если знаю, что тут было явью, а что кошмаром. Однако припоминаю маленькую чернулечку с горящими глазами. — Нашли время болтать о чернулечках, — прервал Невил. «К делу, уважаемые, к делу!» Ты кричал, что ведьмак не виновен. Как это понимать? Что лавроносик сам себя высек? Потому что, ежели ведьмак не виновен, то иначе быть не могло. Разве что коллективная галлюцинация. Мне ничего не ведомо ни о э, высечении, ни о галлюцинациях, — гордо проговорил Лютик, — ни о лавровых носиках. Повторяю, последнее, что я помню, была моднючая женщина со вкусом одетая в черное и белое. Вышеупомянутая дама грубо кинула меня в светящуюся дыру явно магического портала, а до того дала четкое и ясное указание. По прибытии на место я должен был немедленно сообщить. Цитирую. «Желаю, чтобы мне поверили, что ведьмак не виновен в том, что произошло». Таково, а не иное мое желание. Конец цитаты. Буквально так. Да, я спросил, в чем дело и зачем все это. Чернулечка не дала мне говорить. Обругала... «Неизысканно. Взяла за шиворот и кинула в портал. Это все. А теперь...» Лютик выпрямился, отряхнул куртку, поправил воротник и фантазийное, хотя и грязное жабо. «Соблаговолите мне сказать, как называется и где находится лучший в этом городе кабак». «В моем городе нет плохих кабаков», — медленно произнес Невил. «Но прежде чем убедиться в этом, ты познакомишься с лучшей в моем городе ямой. Ты и твои дружки. Вы еще не на свободе, паршивцы, напоминаю». один плетет небылицы, другой выскакивает из стены и кричит о невиновности, — чего-то желает, верещит, требует, чтобы ему поверили. Он имеет нахальство желать. О, боги! Богослужитель вдруг хлопнул себя по лысине, понял: "Я понял. Желание, последнее желание". Что с тобой, Креп? Насупился и пад, прихворнул: «Последнее желание!» — повторил богослужитель. «Она заставила Барда высказать последнее, третье желание». Гением нельзя было овладеть, пока он не исполнил этого желания. А Йеннефер поставила магическую ловушку и, вероятно, поймала гения, прежде чем тот успел сбежать в свое измерение. «Господин Невилл, необходимо обязательно...» За окном громыхнуло, да так, что задрожали стены. Черт! Проворчал Ипат, подходя к окну. Близко громыхнуло. Только б ни в какой-нибудь дом. Мне еще пожара не хватает. Боги! Взгляните! Да вы только взгляните на это, Крэп! Что это? Все кинулись к окну. Мамочка! — воскликнул Лютик, хватаясь за горло. — Это он, тот сукин сын, который меня удушил. — Гений! крикнул Креп. — Гений воздуха! — Над корчмой Эрделя! — закричал Хириаден. — Над крышей! Она его сцапала. Богослужитель высунулся так сильно, что чуть не вывалился. — Видите магический свет? — Волшебница упекла гения в ловушку.